полудночи Остин отыскал нужный квартал, следуя начерченной кириллом схеме. Вокруг понемногу закипала жизнь ночного города. Любое предприятие, связанное с пешим перемещением по улицам мегаполиса, приобретало особенный риск. К прохожему, одетому в старые потрёпанные вещи, с одинаковой долей вероятности прояят интерес как глюстители порядка, так и банды о уличных сообществ. Он передвигался осторожно, избегая ярко освещенных мест и стараясь находиться в глубокой тени зданий или следовать маршрутами невостановленных кварталов. Свернув в узкое ущелье улицы, он ради безопасности устроил свой наблюдательный пункт в одном из старых заброшенных нежилых зданий. Устроившись у окна, Остин наконец расслабился. Несколько минут сидел, восстанавливая силы, а затем осторожно выглянул, приступая к подробному осмотру интересующего его объекта городской инфраструктуры. Буквы рекламного щита, украшавшего фасад здания, гласили «Частная клиника Генри Олдмина». Некоторое время Остин наблюдал за входом в клинику. За четверть часа к крыльцу дважды подкатывали машины службы спасения. В возникающей суматохе бело-синие проблесковые маячки бросали длинные тревожные телы, метущиеся по стенам. Затем все стихало, успокаивалось до появления очередной неотложки. Здание клиники светилось квадратами окон. Некоторые высеивали на улицу бледно-желтый, приглушенный шторами свет, иные пронзительно сияли ультрафиолетом дезинфицирующих ламп. Третьи беспокойно вспыхивали и гасли. Жизнь в клинике не останавливалась с приходом ночи. Чтобы пробраться внутрь, Остину предстояло преодолеть множество преград. Наблюдая за высокими призрачными дверями входа, он отметил, что в холле клиники постоянно дежурят двое охранников. Но с расстояния в 50 метров он не сумел с точностью определить, люди ли они. «Нет, путь через холл слишком рискован». Он и так подвергал себя дополнительной опасности, решив побывать тут. Причины, заставившие Остина совершить ночную прогулку по городу, не имели ничего общего с основной целью его похода, но казались не менее важными, чем вопрос перезапуска автоматики атмосферного процессора. Взгляд скользнул выше по скупо освещенной стене здания, тут же отметив выступ на уровне третьего этажа, протянувшийся через весь фасад. Как будто архитектор положил узкую, но надежную тропинку, ведущую по краю пропасти от соседнего полуразрушенного здания к группе неярко освещенных окон, где на фоне приглушенного света периодически возникали угловатые гротескные тени. Оценив удобство обнаруженного пути, Остин, мысленно прикинув свои способности, решил, что без труда пройдет по узкому выступу. Камера слежения и прочая электроника, охраняющая вход и перекрывающая доступ к окнам первого этажа, нисколько не мешала ловкому и настойчивому искателю приключений пробраться на третий этаж клиники. Сначала он задумался, не ловушка ли это, но потом, поразмыслив, решил, что нет. На всякий случай, Остин задействовал системы сканирования, но не обнаружил на уровне третьего этажа скрытых систем наблюдения и сигнализации. Небрежность? Случайный обрежь в системе охраны здания? Или намеренно оставленный путь, недоступный для человека, не имеющего навыков альпинизма, но безопасный и удобный для таких, как он? Скорее, последнее. Информация, полученная от Кирилла, подтверждалась. Пусть косвенно, но все же. Остин не привык испытывать сомнения. Новое чувство обожгло забытой новизной, приятно отрезвляя мысли. Ему внезапно захотелось найти еще поводы для сомнений, чтобы вновь окунуться в волнующее ощущение внутреннего поиска. Но ночь все же не бесконечна, и следовало испытать найденный путь, прежде чем багряне с восхода разгонит глубокие ночные тени. Он задержался на несколько минут, продлевая взволновавшие его ощущения, позволив интуиции возобладать над трезвыми расчетами. и словно вспышка пришла наитие. Если слова Кирилла истинны, то он непременно найдет в конце пути самого Генри Олдмина. Проверить проще простого. Лазерный луч невидимого для человека спектру коснулся окна, снимая звуковые колебания и попутно раскрывая еще одну загадку клиники. Если окна первых двух этажей закрыты современными стеклопакетами, не проводящими звук, то на третьем, как нарочно, стояли обычные стекла, без герметичных вакуумных прослоек, что с одной стороны настораживало, а с другой давало догадливому, либо посвященному, возможность получить дополнительную информацию. Он не ошибся. Стекло едва заметно вибрировало, передавая лишь одну фразу, забивающую иные звуки. «Заходи, друг!» Истолковать двояко подобное приглашение сложно. Человек, даже обладающий специальной аппаратурой, сочтет происходящее рекламным трюком, очередным способом скрытого воздействия на умы прохожих. Но Остин знал, что вибрация стекла не воспринимается человеческим слухом, не фиксируется на подсознательном уровне, и приглашение не имело ничего общего с рекламной индустрией. Оно адресовалось лишь тем, кто способен его принять и осмыслить. В сочетании с узким карнизом и легко открывающимися снаружи рамами, простой, но эффективный способ проникновения в здание. Остин решил, что теперь он узнал достаточно, и риск получил разумное оправдание.